Наутро мы спрятали наши пожитки наверху в доме с привидениями и вернулись с корзиной в город. Корзина нам очень пригодилась, чтобы перетаскивать еду и кухонную утварь в большую лодку Джима. Я остался в лодке сторожить припасы, а Том пошел за покупками. И при этом ни в одну лавку не заходил дважды, чтобы не приставали с расспросами. И, наконец, Том притащил с чердака сосновые бруски, типографскую краску и все наши печатные принадлежности. Мы переправились на остров, а там отнесли наше добро в пещеру. Теперь для заговора все было готово. Домой вернулись засветло, корзину спрятали в дровяном сарае, а ночью встали и повесили ее на ручку входной двери. Утром тетя Поля нашла корзину и спрашивает Тома, как она там очутилась. Тома отвечает, не иначе как ангелы принесли. А тетя Поля говорит, да, наверное, так оно и есть. И она знает парочку таких ангелов и после завтрака с ними разберется. Честное слово, так бы она и сделала, задержись мы хоть на минуту. Но Том очень торопился с листовками, так что мы удрали при первой возможности, взяли челнок и поплыли вниз по реке в Гукервиль, что за семь миль отсюда. Там есть маленькая типография, у которой заказы бывают от силы раз в пять лет. Там для нас отпечатали 150 листовок пробеглого негра. Назад мы поплыли по тихой воде вдоль самого берега, домой вернулись засветло, листовки спрятали на чердаке потом нам задали взбучку правда совсем небольшую а после был ужин и семейное богослужение спать легли усталые как собаки зато довольные, ведь мы сделали все что нужно заснули мы тотчас же а всегда быстро засыпаешь если ты устал и сделал все что мог и старался изо всех сил и на душе спокойно и нет никаких забот а о том как нам проснуться Мы ни капли не тревожились. Погода была хорошая, и пока она не переменится, нам все равно больше делать нечего. А уж если переменится, мы сразу почуем и проснемся. Так оно и вышло.